Глава двадцать восьмая. Совет магов занимал здание, расположенное довольно далеко и от Королевского дворца, и от Академии. Не на окраине, конечно, но и не близко к нашему конечному пункту – монастырю. Конечно, у фаро вряд ли были готовые порталы к монастырям. Служители богини и маги друг друга недолюбливали, общались крайне редко и только по необходимости которая, впрочем, почти не возникала. Поэтому, если конечный пункт наших противников в монастыре, добираться они туда будут в точности, как сейчас мы. Если, конечно, они туда вообще собираются. Своими сомнениями я поделилась тут же. Существует вероятность, что Альвендуа пообещали совету совсем другое, согласился Шарль, но очень маленькое, Не думаю, что совет согласился бы помочь в обмен на другое. А я не думаю, что совет может заставить меня выйти за Антуана. Если речь идет об обещании совета, в ход могут пойти незаконные методы. Незаконные для обычных магов, конечно. Шарль наконец углядел свободный экипаж и тащил меня к нему через толпу. Не думаю, что такими темпами отвод глаз Продержится долго, но изменение внешности фонит куда сильнее и скорее будет замечено магом, чем простенький отвод. Это если бы Альвиндуа по своему желанию применили к тебе что-то из запрещенных зелий или заклинаний, а гребли бы по полной. А так в зависимости от того, как договорятся с советом. Либо там посмотрят сквозь пальцы на их развлечения, либо лично приложат к ним руку. Сказал он спокойно, но как-то так, что я сразу прониклась и очень испугалась. Антуан привлекал меня чем дальше, тем меньше. Выйти за него замуж, а потом осознать это, что может быть ужаснее. Даже брак с Пьером Луи не столь страшен. Постойте-ка, а ведь я помолвлена именно с ним. Положим, в храм они меня отведут, а дальше... Несколько успокоилась я. Я не могу выйти замуж за кого попало. У меня помолвка по ритуалу, и не простая, а под знаком богини. Короткая торговля с извозчиком, так, чисто ради приличия, чтобы не отличаться от обычных седоков, и мы уже неторопливо едем к монастырю. Слишком неторопливо. Но что делать? Улицы оживлены, и ускорься наш экипаж... Не факт, что доедет раньше, а не врежется в кого-нибудь и не задержит нас разборкой. Радовало только то, что экипаж Альвин Дуа за нами пока не ехал. Надеюсь, к взаимопониманию с советом они будут приходить еще очень долго. «Я бы на твоем месте не сильно рассчитывал на защиту от помолвки», – неожиданно сказал Шарль. «То, что сделано одним магом, всегда может быть сломано другим». И не факт, что не вместе с тобой. Это французский лорд лорд Декибо беспокоится чтобы с тобой было все хорошо при расторжении помолвки. Остальным это не столь важно. Подозреваю, Альвендуа ты интересуешь постольку-поскольку, так что с их стороны даже протеста не воспоследует. Главное, чтобы ты дошла с Антуаном до храма и родила наследника». «Ну нет!» Я вскрикнула так громко, что возница обернулся и вопросительно посмотрел мол не нужна ли леди помощь я покачала головой и он опять сосредоточился на дороге а шарый поставил полог молчания чтобы содержимое нашей беседы не доходило до посторонних альвендуас волочное семейство согласен поэтому если у нас сегодня ничего не получится или мы ошибаемся с предметом договора альвендуа с советом «Выходи за Пьера Луи». Я опешила. Не такие слова я ждала от Шарля. Совсем не такие. За принца Филиппа, ты хотел сказать. Уязвленно поправила я. Тем более, что помолвка с ним уже есть, а брак – сплошная польза для страны. А еще позволяет оставить с носом как Альвиндуа, так и совет. «Именно», – Шарль отвел глаза в сторону. «Лучший выход, если что пойдет не так, и встанет вопрос либо он, либо Антуан. Ты знаешь, что из себя представляет Антуан?» «А Пьер-Луи и Люсиль любят друг друга», — напомнила я. «Как-нибудь разберетесь?» «Как-нибудь разберемся?» — я выдрала руку. «Так, как предлагает Франциск? Отравить супруга и завести наследника от кого-то другого?» поскольку призраку не понраву вливание крови Барилей в кровь леденингов. К слову, против крови Буле он ничего не имеет. Не на это ли и расчет? Шарль явно растерялся. Чуть побледнел, но ответил ровно. Николь, я сейчас думаю только о том, как лучше тебе. Ты прекрасно понимаешь, что Буле не ровня даже леди Декибо, не говоря уже о том, что на самом деле ты последняя принцесса из рода леденингов. Пьер Луи даже не надо было взывать к моей совести, чтобы... То есть, целовать принцессу совесть тебе позволяла, а жениться нет? взвилась я. Я прекрасно понимала, что сейчас не время для выяснения отношений, и что основная причина неуверенности Шарля – Пьер Луи, старательно промывший приятелю мозги, но чувствовала себя столь отвратительно, что если не выпущу пар, непременно взорвусь. то есть ты заранее готовился на роль любовника-королевы? «Если бы ты была парнем, я бы тебя сейчас ударил», глухо сказал Шарль. «А так даже на магическую дуэль не вызовешь. Я настолько больше тебя знаю, что это будет не дуэль, а избиение». «Ничего, я у Франциска проконсультируюсь, он мне непременно что-нибудь выдаст из семейных запасов. Что-нибудь из того, что не выдал тебе». На глаза навернулись злые слезы, но я старательно их удерживала. «Как там Шарль?» — сказал. «Я не только леди кибо но и последняя принцесса из леденингов?» Надо соответствовать. Я вытянулась в струнку и не смотрела на спутника. Ногти впивались в ладони, но сейчас эта боль была благом. «Николь, первый буле был незаконно рожденным», — вздохнув, напомнил Шарль. И было это по меркам нашей истории не так уж давно. Если на то пошло, я тоже, резко ответила я. И случилось это по меркам нашей истории совсем недавно, так что для меня это не имеет ровным счетом никакого значения. Николь, я просто не вижу выхода, понимаешь? Неожиданно рявкнул Шарль. Если Пьер Луи не согласится разорвать помолвку, а он не согласится, то выбор у тебя только между ним и Антуаном. Я туда никак не вписываюсь. Я не могу сейчас фальшиво вздыхать и говорить, все образуется, потому что выбор придется делать сегодня, и не просто сегодня, совсем скоро. Но вы же с Пьером Луи друзья. Именно поэтому я его прекрасно знаю. Ради того, что он считает своим долгом, Пьер Луи пожертвует всем, даже жизнью, а уж личной жизнью тем более. «Тем более, что он уверен, что личной жизни ненавистный брак помехой не будет», – пробурчала я. «Если уж королевы гуляют с кем попало, то короли наверняка не вылезают из чужих постелей». «Николь!» Шарль опять взял мою руку, и в этот раз я забирать ее не стала. «Думаешь, мне так легко от тебя отказываться?» «Мне откуда знать, легко тебе или нет?» – логично возразила я. Ты мне ни разу о своих чувствах не говорил. Похоже, не собирался говорить об этом и сейчас. Давай сначала решим вопрос с твоим давно покойным родственником, а все чувства отложим на потом. А потом может уже не быть. Это прекрасно понимала я и прекрасно понимал Шарль. Но мы уже подъезжали к монастырю. Полок тишины пора было убирать, а значит разговор о нас действительно откладывался надолго, если не навсегда. Навсегда? Ну нет. Если Шарль пытается от меня благородно отказаться в пользу друга только потому, что его не устраивает собственное происхождение, то... то мне будет о чем поторговаться с семейством Борелий. Но сейчас... сейчас нужно делать, а не страдать. «С Франциском?» — уточнила я. Я не про того, который призрак, хмыкнул Шарль, а про того, который скелет. Понимаю покойных предков много, запутаться в них как нечего делать. Вылезли мы опять у постоялого двора, заполучив ехидную усмешку возницы, который наверняка подумал, что для того, чтобы снять номер, не обязательно тащиться на другой конец города. Но он свои мысли удержал при себе, получил за это сверхоговоренного пару монеток. и сразу отъехал. Мы тоже стоять не стали. Монастырь, конечно, никуда не денется, а вот скелета могут утащить. И ладно бы одного, так наверняка вместе со всеми артефактами. И почему я не использовала ни одной из двух представившихся возможностей осквернить труп? Не было бы сейчас проблем с необходимостью быстро изъять нужный артефакт, а предки, я уверена, мне бы простили. Я же не для себя. Для Шамбора при подходе к монастырю сразу обозначилась серьезная проблема. Мы недооценили скорость переговоров Альвендуа и Совета, поэтому для нас явились полные неожиданностью два мага у нужного места, которые не просто так стояли, а пристально изучали монастырскую стену. Свалившийся из листвы третий маг показал, что проблема еще серьезнее, чем мы решили поначалу. Поскольку упал он явно не потому, что созрел, а потому, что устал поддерживать левитирующее заклинание, создавалось впечатление, что карета Альвендуа у здания Совета стояла для отвлечения, а договор уже подписан. Я взмолилась богине, чтобы она явила чудо и перенесла эту троицу подальше от нас. В конце концов, если уж она столь пристально наблюдает за мной, могла бы не только создавать проблемы, но и помогать их решать. Нам нужно-то всего лишь минут десять, не больше. Пройти, всыпать останки монарха на припасенную ткань, вернуться и телепортироваться. К сожалению, внутри монастыря телепорты не работали, а то бы мы ушли сразу, как упаковали скелет. Но сегодня богиня пристально наблюдала за кем-то другим. Поэтому маги не только не перенеслись, но и весьма оживленно, Начали что-то обсуждать. И это что-то точно был не репертуар королевского театра. «Слишком примерные координаты», – недовольно рявкнул свалившийся. «Сам попробуй поддерживать левитацию и сканировать стену». «И попробую», – сказавший тут же ввинтился в ветви деревьев, а я подумала, что когда ты постоянно полагаешься на магию, не видишь самого простого решения задачи. Поставь маги лестницу, изучали бы стену со всеми удобствами, но нет, сказали им левитировать, они этим и занимаются. С другой стороны, вдруг до третьего дойдет. Он выглядел поумнее, а его задумчиво изучающий взгляд, по камешку ощупывающий стену, меня сильно обеспокоил. «Что будем делать?» – повернулась я к Шарлю. «Они так доберутся до скелета раньше нас». Можно попробовать попасть через монастырскую часовню, но там сильный звуковой эффект при открывании люков по тайной ход. Меня передернуло при воспоминании о жуткой сирене. Кроме того, в часовню нас могут не пустить, а если пустят, не оставить одних. «Посмотрим», — неопределенно решил Шарль и начал огибать монастырь. «Теоретически я еще могу попытаться попасть из кельи, в которой тогда просидела пару часов. Предложила я запасной вариант. Там ход открывается тихо, но я не уверена, что смогу найти саму келью. Разве что по виду из окна. Я вспомнила унылые грядки, которые не имели никаких особенностей, и поняла, что искать келью мы будем куда дольше, чем маги, тайный вход в монастырь. Тем временем мы дошли до скромной калитки, и Шарль в нее постучал. Выглянувшая сестра-привратница сообщила. «Сегодня монастырь закрыт для посещений, дети мои. Приходите завтра с утра». «Три мага ломают вашу заднюю стену», сообщил Шарль, делая крайне скорбное выражение лица. Я к нему присоединилась и изобразила пантомимой свой ужас и отвращение от столь богини противного деяния. «Как ломают!» — ахнула монахиня. «Пока безуспешно, но надолго ли? Пресечь бы святотатство!» — вдохновенно продолжил он. «А то и стену раздолбят, и защитные заклинания нарушат». «Спасибо, сын мой!» Окошко захлопнулось, и мы услышали частый перестук подошв по полу. Сестра-привратница торопилась сообщить ужасную новость главе монастыря. Настолько торопилась, что мы даже не успели толком решить, где будем наблюдать, как из калитки выскочила группа монахинь, возглавляемых настоятельницей, и резво затрусила вдоль стены, пристально ее осматривая. Пройдя за ними, мы узрели прекрасную картину. Магов оттеснили от стены, они вяло сопротивлялись, не имея возможности применить силу, и твердили, что выполняют приказ совета. Чуть углубившись в высокие кусты, в изобилии росшие у стен монастыря, мы получили прекрасное укрытие от посторонних глаз, позволяющее, тем не менее, слышать все или почти все, что произносилось у интересующего нас места. «У нас договоренность с советом. Вы не лезете в наши дела. Мы ваши», – сурово припечатала настоятельница. «Как с этим согласуется? разрушение нашей защитной системы». «Досточтимая матушка, никто вашу защиту не разрушит», почтительно возразил маг, показавшийся мне умнее остальных. Во всяком случае, резерв он не тратил на левитационную ерунду и сейчас был способен на неприятный сюрприз. К нам поступила информация, что на этой стене есть вход в монастырь. «Неужели?» – едко сказала настоятельница. И где он? Все входы в монастырь с другой стороны. Потайной вход, позволяющий посторонним незаметно проникнуть в монастырь. Если бы у нас был потайной ход, я бы о нем знала, твердо заявила настоятельница. Пока что я вижу лишь ваше желание увильнуть от ответственности. Сестра Анна, сходите до стражи, пусть встанут на нашу защиту. Досточтимая матушка. давайте обойдемся без стражи вкратчиво предложил так не понравившийся мне маг мы просто просканируем вашу стену и когда найдем нужное вы сможете убедиться в нашей правоте а если не найдете скептически спросила та тогда мы компенсируем причиненное вам неудобство с лихвой компенсируем помнится вы обращались в совет с просьбой Дальнейший разговор мне совершенно не понравился, поскольку было очень похоже, что сейчас стороны придут к компромиссу, стену взломают, а мы до нее так и не доберемся. «Может, взорвем там что-нибудь?» — предложила я. «Монахи не подумают настоящих рядом магов, и скандал начнется по новой». «Что-нибудь взорвать мы всегда успеем», — не согласился Шарль. «Пока ждем». Даже если они обнаружат проход, без тебя не откроют. Стороны договорились отвратительно быстро. И вскоре один из магов взмыл вдоль стены. Резерв он уже успел хорошо потратить до этого, а левитация весьма энергозатратна, поэтому свалился он почти сразу. То же повторилось со вторым. Третий всунул накопитель первому, но сам лишь продолжал руководить земли. Накопителя надолго не хватило, и первый опять свалился. Настоятельница ехидно отметила, что зрелище падающих магов не столь интересно, чтобы любоваться на него вечно. «Досточтимая матушка, вход расположен на неопределенной высоте, приходится поддерживать несколько заклинаний, резерв очень быстро опустошается. У нас есть прекрасная садовая лестница». невозмутимо бросила настоятельница. Взгляды, которыми обменялись маги и смешки, раздавшиеся среди монахинь, послужили слабым утешением моему разочарованию. Теперь магам потребуется куда меньше времени, чтобы найти вход. «Пожалуй, время что-то взрывать пришло», мрачно сказал Шарль. Но тут богиня, наконец, снизошла к моим молитвам, поскольку за лестницей они отправились всей толпой, не оставив никого охранять нужную нам стену. И то сказать, стена уже никуда не убежит, поэтому таращиться на нее бессмысленно. А вот зрелище того, как маги тащат лестницу, наверняка будет весьма запоминающимся. Я бы и сама с удовольствием посмотрела, не будь у нас куда более важного дела. И не дерни меня, Шарль, за руку, отвлекая от наблюдения за удаляющимися магами». у нас мало времени напомнил он маги сразу потеряли всю привлекательность и я поспешно побежала к стене эх нужно было попросить что нибудь для левитации у дедушки, а то опять придется пользоваться шарлем пострадать он мне не дал ухватил и сразу пошел вверх дыхание его потяжелело и сразу вспомнилось с каким грохотом падали разрядившиеся маги она с двое мы произведем куда больше шума. Здесь неожиданно выдохнул Шарль. Я поводила рукой, стараясь попасть в нужное место, и, о радость, в стене возник так нужный нам проем, куда мы ввалились, чуть не растянувшись на полу. Теперь бы еще успеть выйти до возвращения магов и их группы поддержки.